Посольство. Флагманом у греков был элегантный черный микенский пентеконтер с ярко раскрашенным носом. На борту находились старшие советники Агамемнона. Вражеский берег возник в прямой видимости, и ум Агамемнона ринулся вперед, живописуя высадку и составляя планы первой атаки, но Нестор Пилусский призвал его не спешить. Верховный владыка уже был сыт по горло от срочками и ничьим вмешательством не радовался, но для Нестора время отыскивал всегда. Тот считался мудрейшим человеком во всем греческом мире. Старейшим, ближайшим советником Агамемнона он был совершенно точно, и пусть царь людей нетерпелив, порывист и упрям, Нестору хватало рассудка понимать, что здравый совет ничего не стоит, зато способен отвести сколько-то бед. Нестор убедил Агаеммнона, что прежде чем бросать все силы в атаку, благоразумно отвести флот чуть подальше, отправить одиночное судно с посольством к царю Приаму и дать ему последнюю возможность вернуть Елену. Они уже наверняка заметили, сказал Нестор. Какая небывалая сила надвинулась на них. Прямо считают разумным человеком. Он узрит ценность благородной уступки. Делегатами выбрали Менелая, Одиссея и поломеда «Но потребуйте больше, чем одну лишь Елену», — велел Агамемнон. «Наши расходы при подготовке к войне тоже надо покрыть». Пусть Приам откроет для нас свою сокровищницу!» Часовые на сторожевых башнях Трои увидели, как от строя судов отрывается корабль и в одиночку движется к берегу. На мачте плескал белый флаг Эйрены, богини мира. Навстречу посольству отправили троянца по имени Антинор, служившего прямо так же, как Нестор Агамемнону, мудрым, доверенным советником. А еще он был царю дальним родственником, по крайней мере, согласно источникам позднее Гомера. Ожидая вестей, троянский двор разошелся во мнениях. Гектор и Дейфоп, с подачи пылавшего яростью Париса, убеждали прямо, что гнев Агамемнона именила из-за бегства Елены из Спарты липовой, вымышленный а на самом деле всего лишь повод для нападения. — Атридам наплевать на Елену, — сказал Гектор. — Им нужна военная пожива. — Выслушайте посольство, выслушайте! — молила Кассандра. — Гектор прав, — сказал Дейфоб. — Эллины глазом своим завистливым косятся на нас через Эгейское море уже много лет. «Прислушайтесь к ним, иначе троя падет!» «Они нашего золота и сокровищ хотят!» «Прислушайтесь к ним, иначе троя сгорит!» «Не забрать им у меня Елены!» — сказал Парис. Кассандра зарыдала. «Если Елену не вернуть, мы все погибнем!» все до единого кто сейчас в этой комнате кроме того добавил гектор не знал белый свет города укрепленней и армии подготовлений трое неуязвима надо во всяком случае принять их сказал прям и послушать что скажут Когда корабль переговорщиков бросил якорь у Традского берега, Гелиос уже скользнул за горизонт на западе. Одиссей, Минелай и Паламет в сопровождении оруженосцев приплыли к берегу в небольшой лодке, и там их ждал Антинор. Он поприветствовал посольство с большим почтением и непритворной учтивостью. В сопровождении стражи Все проследовали по равнине Илеона через реку с Скамандр и в высокие скейские ворота в город, где их припроводили во дворец к Приаму. Толпы троянцев выстроились вдоль улиц и безмолвно наблюдали за процессией. Красота Менелая не осталась незамеченной. — Но и близко не так пригож, как Парис, — пробормотала одна женщина. «А кто же тот человек, что улыбается так, будто известна ему великая тайна?» — гадали другие. Пролетел шепоток, что это Одиссей Итакийский, и кто-то негодующе зашипел. Слухи о его двуличности и коварстве долетели и до трои. прям и Гекуба приветствовали делегацию с торжественным достоинством. Троянские царевичи были учтивы, но холодны. Парис с Еленой держались поодаль. После пира, музыки и протокольных хвалебных стихов, спетых в их честь, греков отвели в дом к антенору, где им предстояло провести ночь, а затем вернуться поутру во дворец для официальных переговоров. «Добро пожаловать под крону моего дома», — сказал Антинор. Спите сладко, помолимся богам, чтобы наша завтрашняя беседа сложилась благополучно. Во дворце же Приам отыскал Елену в ее покоях. париса нет? — Строит планы, — ответила Елена. — Тревожится, что Менелаю с Одиссеем удастся уговорить тебя от меня отказаться. Как раз об этом я хотел тебя спросить. Действительно ли таково твое желание остаться? Парис мой муж, здесь мой дом. Ничто в тебе не хотелось вернуться в Спарту с Менелаем. Ничегошеньки. Больше ничего мне знать и не было нужно. На самом же деле Парис выскользнул из дворца и пробрался к дому Антимаха, высокородного, но отнюдь не богатого придворного, задолжавшего Парису больше денег, чем мог даже надеяться вернуть. Ему Преам доверил вести переговоры с греками. Парис сунул ему в руку золото. — Не только прощаю я тебе твой долг, — сказал он, — но и добавлю еще золото. — Если, — уточнил Антимах, — если, — ответил Парис, — Убедишь переговорщиков замкнуть уши от ахейской лжи из-за виральных посулов, и получишь золото больше, чем видел в жизни, или даже грезил о стольком, если ахейские псы, что спят сейчас у антинора в доме, не доберутся к себе на корабль живыми. Менелаю оказалась чистой мукой находиться в городе. Так близка была от него Елена. Однако законы дипломатии требовали, чтоб придержал он и язык, и норов. Лежа в постели и пытаясь уснуть, он раздумывал, не выбраться ли ему из дома антинора и не отправиться ли во дворец. Если обнаружит он подлого Париса рядом со своей обожаемой женой, перережет этому трусу глотку. «Нет!» Забьет его до смерти кулаками, Будет колотить его, колотить, колотить!» С этим упоительным сценарием на уме Кулаки крушат и месяц Смазливое наглое лицо Париса в кашу Резко пробудился он От настойчивого стука в дверь. Антенор был придворным искушенным. Придворные... Не доживают до искушенности, если не держат при себе развитую сеть лазутчиков и осведомителей. Антиноровы лазутчики проследовали за Парисом до самого дома Антимаха и подслушали каждое слово в его замысле против греческого посольства. «Стыжусь земляков своих», — проговорил он, торопя Менелая и остальных собраться в передней. Не все мы столь коварны, но вам небезопасно оставаться в городе. Прошу вас, идемте со мной. Под покровом ночи он отвел греков обратно к их лодке. Когда добрались они к флагманскому судну и доложили новости о кровожадном намерении Париса, Агамемнон взревел от ярости, но в глубине души недоволен не был. Полномасштабный поход на Трою принесет ему славу, какой не довелось стяжать ни одному человеку на свете, ни Ясону, ни Персею, ни тесею ни даже великому Гераклу. Золото, сокровища, рабы и вечная слава! Боги, возможно, даже вознесут его на Олимп. И себе самому не мог он в этом признаться, но, окажись миротворческая миссия успешной, он бы ужасно расстроился. Имелось у провала посольской миссии еще одно преимущество. Слух о тайном заговоре Париса разлетелся по всей флотилии, как лесной пожар, и каждое ахейское сердце преисполнилось ярости. Если энергия и боевой дух поникли от словно бы нескончаемых приготовлений и череды темных предзнаменований, обременявших все это предприятие, подтверждение троянского вероломства оказалось как раз тем, что требовалось, чтобы разжечь страсть и укрепить приверженность во всех до единого воинах в армии вторжения.